Там и решил заночевать в Сантьяго, загнал через обветшавшую дверь своих овец и обломками досок закрыл вход, чтобы стадо не выбралось снаружи. Волков в округе не было, но овцы порой разбредались, так что целый день приходилось тратить на поиски какой-нибудь заблудшей овечки. Сантьяго расстелил на полу куртку, под голову подложил книгу которую недавно закончил читать, и улегся. А перед тем, как заснуть, подумал, что надо бы брать с собой книги потолще, и читаешь их дольше, и в качестве подушек они удобнее. Он проснулся, когда было еще темно, и над ним сквозь прорехи в остатках кровли сияли звезды. «Еще бы поспать», — подумал Сантьяго.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 Может быть, дело обстоит как раз наоборот, это он изучил их привычки и научился применяться к овечьему распорядку. Однако иные овцы вставать не спешили, как не подталкивал их Сантьяго кончиком посоха, окликая каждую по имени. Он вообще был уверен, что они отлично понимают все, что он им говорит.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 дочке торговца, жившей в том городе, куда он должен был прийти через четыре дня. Видел он ее лишь однажды, в прошлом году. Лавочник, торговавший сукном и шерстью, любил, чтобы овец стригли прямо у него на глазах, так будет без обмана. Кто-то из приятелей Сантьяго указал ему эту лавку, и он пригнал туда своих овец. — Хочу продать шерсть, — сказал он тогда лавочнику. У прилавка толпился народ, и хозяин попросил пастуха подождать до обеда. Сантьяго согласился, сел на тротуар и достал из заплечной котомки книжку. — Вот не знал что пастухи умеют читать! — раздался вдруг рядом женский голос. Подняв голову, он увидел девушку, истую андалусийку по виду,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 Девушка рассказала, что приходится лавочнику дочерью, что жизнь у нее скучная и дни похожи один на другой, как две капли воды. А Сантьягу рассказал ей о полях Андалусии, о том, что слышал в больших городах, по которым пролегал его путь. Он рад был собеседнице не все же с овцами разговаривать. — А где ты выучился читать? — спросила она где все там и я ответил юноша в школе а че же ты раз обучен грамоте пасешь овец вместо ответа сантьяго заговорил о другом уверен был что она все равно его не поймет он все рассказывал ей о своих странствиях ее мавританские глаза то широко раскрывались то щурились от удивления время тепло незаметно И Сантьяго хотелось, чтобы день этот никогда не кончался, чтобы лавочника осаждали покупатели, и стрижки ждать пришлось бы три дня. Никогда прежде не случалось ему испытывать такого, как в эти минуты. Ему хотелось остаться здесь навсегда, с этой черноволосой девушкой дни не были бы похожи, как две капли воды. Но тут из лавки вышел ее отец и отобрал для стрижки четырех из стада, затем заплатил, сколько положено, и сказал, приходи через год. И вот теперь, до назначенного срока, оставалось всего четыре дня. Юноша радовался предстоящей встрече, и в то же время тревожился, а вдруг девушка его уже позабыла? Много ведь пастухов гонят через их городок свои стада. «Ну и пусть», — сказал он своим овцам, — Велика важность, и в других городах найдутся девчонки. Но в глубине души он знал, что важность и в самом деле очень велика. И у пастухов, и у моряков, и у странствующих торговцев всегда есть один заветный город, где живет та, ради которой можно пожертвовать радостью, свободно бродить по свету. Уже совсем рассвело. И Сантьяго погнал отару в ту сторону, откуда поднималось солнце. Хорошо овцам, думал он, ничего не нужно решать. Может быть, поэтому они и жмутся ко мне. Им вообще ничего не нужно. Были бы вода и трава под ногами, и погоду он знает, лучшие в Андалусии пастбище, овцы будут его лучшими друзьями. Поздний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 Стань я сегодня диким зверем и начни убивать их одну за другой, они поняли бы, что к чему, лишь после того, как я перебил бы большую часть отары думал Сантьяго. Они больше доверяют мне, чем собственным своим инстинктам, и только потому, что я веду их туда, где они найдут пропитание. Он сам удивился тому, какие мысли лезут ему сегодня в голову. Может быть, это от того, что на церкви, где в Ризнице вырос Сикамор, и где он провел ночь, висит проклятие? Вначале ему приснился сон, который он уже видел однажды, и теперь вот поднялась злоба на спутниц. Он глотнул вина, оставшегося после ужина, и плотнее запахнул куртку. Он знал, что всего через несколько часов, когда солнце достигнет зенита, начнется такая жара, что не под силу будет гнать овет через пустоши. В этот час спит вся Испания. Зной спадет лишь под вечер, а до этого весь день предстоит таскать на плечах тяжелую куртку. Но ничего не поделаешь, именно она спасает от холода, который царит на рассвете. «Лучше быть готовым к сюрпризам погоды», — думал Сантьяго с чувством благодарности их куртки за то, что она такая тяжелая и теплая. «В общем, как у нее свое предназначение, так у Сантьяго свое предназначение его жизни — путешествовать, и за два года странствий по плоскогорьям и равнинам Андалусии он побывал во всех ее городах и селениях». Сантьяго собирался на этот раз объяснить дочке суконщика, как это так получилось, что простой пастух знает грамоту, а дело было в том, что пока ему не исполнилось шестнадцать, он учился в семинарии. Его родители мечтали, чтобы он стал священником. Гордостью простой деревенской семьи они тяжело трудились, и все лишь ради пропитания, подобно овцам. В семинарии Сантьяго изучал,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 Сказал ему на это отец. Кто только не побывал в нашей деревне, Люди со всего света приходят сюда В поисках чего-то нового, Но уходят, оставаясь такими же, как были. Они взбираются на гору, Чтобы увидеть замок, И обнаруживают, что прошлое лучше настоящего. У них могут быть светлые волосы Или темная кожа, Но они ничем не отличаются от наших односельчан. — Однако я-то не знаю, какие замки в тех краях, откуда они родом, — возразил Сантьяго. — Когда эти люди видят нашу землю и наших женщин, они говорят, что хотели бы остаться здесь навсегда, — продолжал отец. — А я хочу повидать другие земли, посмотреть на других женщин, ведь эти люди никогда не остаются у нас. Для путешествий нужны большие деньги а из нашего брата не сидят на одном месте только пастухи что ж тогда стану пастухом сказал Сантьяго. отец ничего не ответил а наутро вручил ему кошелек с тремя старинными золотыми в поле однажды нашел считай с неба упали купи себе торовец и ступай бродить по свету пока не поймешь, что наш замок самый главный, а краше наших женщин нет нигде. И когда он благословлял сына, тот по глазам его понял, что и отца, несмотря на годы, неодолимо влекут странствие, как ни старался он заглушить эту тягу, утешаясь благами оседлой жизни, обеспеченным пропитанием и крышей, над головой. Небо на горизонте уже наливалось багрянцем, а потом зашло солнце. Вспомнив сказанное отцом, Сантьяго развеселился. Он уже повидал множество замков и множество красавиц, из которых, впрочем, ни одна не могла сравниться с той, с которой через два дня он встретится вновь. У него есть таровец И куртка, и книга, которую всегда можно обменять на другую, а самое главное — исполняется самая его заветная мечта. Он путешествует, а когда ему наскучат равнины и поля Андалусии, всегда можно продать овец и отправиться в матросы. А если когда-нибудь надоест плавать, к тому времени узнает другие города, других женщин, другие способы быть счастливым. «Не знаю, как бы мне удалось найти Бога в семинарии», — подумал Сантьяго, глядя на восходящие светилы. В своих странствиях он всегда предпочитал следовать по неизведанному пути, и в этой церкви ему еще ни разу не случалось ночевать, хотя в здешних краях бывал он часто. «Мир огромен и неисчерпаем». И стоило Сантьягу хоть ненадолго предоставить овцам самим выбирать дорогу, на ней непременно встречалось что-нибудь интересное. Только вот они сами не понимают, что каждый день находят новые пути, что меняются пастбища и времена года. В голове у овец только по питанию. Может быть, и мы такие же, — думал пастух. Ведь я и сам ни разу не подумал о других женщинах, с тех пор, как познакомился с дочкой Суконщика. Он взглянул на небо, прикинул. Выходило, что он еще до обеда будет в тарифе. Там надо бы обменять книгу на какую-нибудь другую, потолще, наполнить флягу вином, побриться и постричься, чтобы как следует подготовиться к встрече с дочкой Суконщика». О том, что его уже мог опередить какой-нибудь другой пастух, он старался не думать. Жизнь тем и интересна, что в ней сны могут стать явью, — думал Сантьяго, поглядывая на небо и прибавляя шагу. Он вспомнил, что в Тарифе живет старуха, которая умеет толковать сны. Вот пусть и расскажет, что значит этот самый сон, приснившийся ему уже дважды. Старуха провела гостя в заднюю комнату, отделенную от столовой занавесом из разноцветных пластмассовых бус. В комнате стояли стол и два стула, а на стене висело изображение сердца Христова. Хозяйка усадила Сантьяго, села напротив и, взяв его за обе руки, для начала в полголоса прочитала молитву.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 Этот страх вновь в нем проснулся. «Но ведь здесь святое сердце Иисусова», — подумал он, стараясь успокоиться и унять невольную дружь. Ему не хотелось, чтобы старуха что-нибудь заметила. Для верности он прочитал про себя «Отче наш», — «Очень интересно», — не сводя глаз с линии его руки, пробормотала старуха и вновь погрузилась в молчание. Юноша еще больше забеспокоился. Дрожь передалась в руки, и он их поспешно отнял. «Я не затем пришел, чтоб ты мне гадала по руке!» Сказал он, начиная жалеть, что вообще переступил порог этого дома. «Не лучше ли заплатить, сколько скажут, да и убраться отсюда поскорее? Всего-то можно подумать какой-то сон, который приснился дважды». «Знаю».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 Деньги, впрочем, я все равно с тебя возьму, раз уж ты пришел за советом. Похоже, влип, — подумал Сантьяго, — но отступать было некуда. Риск для пастуха — привычное дело. То волки нападут на стадо, то засуха случится. Риск и придает соль его жизни. — Мне дважды снился один и тот же сон, — сказал он, — будто я пасу своих овец на лугу. И тут появляется ребенок. Хочет с ними поиграть. Я не люблю, когда кто-нибудь подходит к моим овцам. Они чужих боятся. Только детей они к себе подпускают без боязни. Уж не знаю почему. Не понимаю, как это овцы определяют возраст. Рассказывай, сон, — перебила старуха. У меня вон котелок на огне. Денег у тебя немного, а время мое стоит дорого. Ребенок.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 Сказал мне так, «Если снова сюда попадешь, ищешь спрятанное сокровище, и только захотел он указать мне, где же оно там лежит», как я проснулся, «И во второй сон то же самое». Старуха долго молчала, потом вновь взяла Сантьяго за обе руки и внимательно вглядела с в ладони. «Сейчас я с тебя ничего не возьму», — молвила она наконец. «Но если найдешь сокровище...» «Десятая часть моя». Юноша рассмеялся от радости. Прияснившееся сокровище сохранит ему его жалкие гроши. Старуха, верно, и в самом деле цыганка. У цыган, говорят, не все дома. «Так растолкуй же мой сон», — попросил он. Прежде поклянись, поклянись, что отдашь мне десятую часть сокровища, тогда растолкую. Пришлось поклясться, но старуха потребовала, чтобы он повторил клятву на образе святого сердца Иисусова. — Этот сон на всеобщем языке, — сказала она. Я попытаюсь его растолковать, хоть это и очень трудно. Вот, за труды я и прошу у тебя десятую часть сокровища. Слушай же, ты должен оказаться в Египте и найти свои пирамиды. Я сама не слыхала про такое, но раз ребенок показал тебе их, значит, они существуют на самом деле. Вот и отправляйся к ним. Там ты найдешь свое сокровище и разбогатеешь. Сан-Диаго почувствовал вначале удивление, а потом досаду. Стоило ради такой чепухи разыскивать старуху. Хорошо хоть денег с него не взяла. — Только время на тебя даром потратил, — сказал он. — Я предупреждала. Сон твой трудно разгадать. Чем необыкновеннее что-либо, тем проще оно с виду, и смысл его под силу понять только мудрому. А поскольку я мудростью не отличаюсь, то мне пришлось выучиться другим искусством, к примеру, гадать по руке. «Как же я попаду в Египет? Это уж не моя печаль. Я умею только толковать сны» а не делайте их явью, иначе разве жила бы я как нищенка, побираясь у собственных дочерей? А если я не доберусь до Египта? Не доберешься, останусь без твоей платы за мое гадание, мне не впервой. А теперь ступай, не о чем нам больше с тобой разговаривать. Сантьяго вышел от цыганки в сильном разочаровании,